Глава 68. Боль последних месяцев не проходит, но внутри нас сияет тёплый свет, отбрасывая на полученные шрамы причудливые тени. Он озаряет совершенно новый путь, путь, в котором нет судьбоносных пророчеств и давно написанных книг. Страницы пусты, и все истории напишем мы сами.